Невозможно в небольшой главе привести все указания относительно организации опытов с психической энергией. Можно лишь еще раз напомнить, что в переживаемую нами эпоху это вопрос первостепенной важности и кардинальные условия дальнейшей эволюции каждого. Нет сомнений, что рядовой обыватель, перегруженный сложной обыденностью современной жизни, не сможет организовать опытов в буквальном значении этого слова – Но простая наблюдательность над всеми явлениями, окружающей каждого жизни, доступна всякому. Постановка опыта в широком значении этого слова – дело государства, общественных организаций и научных обществ, но всякий обыватель может и обязан помочь в общем деле изучения этого важнейшего фактора жизни своими наблюдениями в своей сфере жизни. Раз эта великая энергия действует всегда, везде и во всем, то наблюдательность над всеми явлениями жизни и регистрация фактов, которые с обыденной точки зрения считаются необычными, и будет первым шагом в изучении этой всеначальной энергии. Здесь, естественно, возникает опасение такого рода. Найдутся люди, которые будут утверждать, что указаний учения относительно опытов над психической энергией недостаточны, что они слишком отвлеченны и не дают конкретных данных для организации необходимых опытов. Таким людям необходимо напомнить мудрое изречение, гласящее «сверху виднее». Старшие братья человечества дают людям столько, сколько необходимо, сколько они могут вместить, сколько разрешают законы эволюции. Законы эволюции требуют, чтобы все совершалось не только руками и ногами, но и мозгами человеческими. Человек должен обо всем подумать и дойти до всего сам. Руководители человечества указывают направление и путь, дают советы и указания, но достичь и овладеть нужно самому. Старшие братья человечества отлично знают своих младших братьев. Если бы им всегда и на все давались готовые формулы, то прекратилась бы эволюция, и младшие братья человечества так бы обленились, что превратились бы в животных. Для изучения же психической энергии в книгах учения дано очень много. Не только даны практические советы на все случаи жизни, не только даны предупреждения и предостережения, но приведены примеры организации опытов. Нужно твердо помнить, что хотящий дойти, дойдет, что достигает лишь стремящийся, и дверь открывается лишь стучащемуся. Кто твердо решил овладеть этой великой энергией для пользы мира и блага человечества, тот без помощи и дальнейших указаний не останется. Как и в каком виде придет помощь, об этом не нужно думать. Но она придет. В предисловии, как в Ни-Йоге сказано, мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. Не за горами, но уже за плечами то время – Когда люди в ужасе побегут перед волнами пламени, очищающими землю от отбросов, но тогда думать о спасении будет уже поздно, ибо от пространственного огня не спасется никто. Спасутся те, кто изучив эту энергию и овладев ею, будут готовы управлять волнами пламени. Великое значение и великая заслуга учения огней йоги состоит в том, что оно готовит людей к наступлению этого великого момента, что оно учит, как овладеть этой великой мощью, чтобы противостоять той великой опасности, которая будет угрожать всякому при приближении к земле пространственного огня. Поэтому нельзя откладывать ни дня, ни часа в том, что является вопросом быть или не быть, что является вопросом спасения или гибели. Этот совет можно закончить словами учения. Приближайся всеми силами, наблюдай всеми мерами, исследуй всеми способами, Познавай всем дерз дерзновением, являй неутомимость и воспламенись каждым нахождением истины. Факторы, препятствующие развитию психической энергии. Главное условие всякого преуспеяния, и в области духа, в особенности, есть осознание того, в чем нужно преуспеть. Сущность всякого вопроса лежит в осознании. То, что неосознанно, не может быть усвоено и применено. Сложность вопроса о психической энергии осложняется таким фактором. Осознанно человеком или неосознанно присутствие психической энергии в себе самом, она в нем есть. А раз она есть, то она должна действовать. Бездеятельная она не может оставаться, ибо природа этой огненной стихии есть вечные движения и действия. Неосознанная и ненаправляемая для благих целей эволюции всего сущего, она начинает действовать в обратном направлении. Она не только, как сказано выше, постепенно уходит из негодного вместилища, но она начинает разрушать как самого носителя энергии, так и все дела его. В учении сказано, покуда тонкие энергии неосознаны, они не будут полезны людям. Нужно понять, что непринятое сознание энергия может быть даже разрушительно, как необузданная стихия может подавить все окружающее неосознанная энергия. Ведь осознание уже есть почти овладение, и во всяком случае уже соизмерение. Агни-йога, параграф 258. Успешное развитие и успешность опытов с психической энергией требует соблюдения многих условий. Должно быть принято во внимание решительно все, не только условия времени, места, атмосферы, освещения, окружающих предметов. Настроение как самого испытателя, так и присутствующих лиц, но и воздействие космических токов и лучей, и все многообразное воздействие на нашу жизнь, тонкого мира и его обитателей, которые принимают самое деятельное, хотя и невидимое для нас, участие во всех явлениях нашей жизни. Поэтому нельзя ожидать, что все опыты с психической энергией сразу же принесут положительные результат. Необходимо проявить большую вдумчивость, наблюдательность и большое терпение, чтобы добиться... Результатов положительных. Кто не обладает этими качествами, должен их развить. Следовательно, опыты над психической энергией будут уже полезны тем, что человек будет развивать в себе такие положительные качества, как наблюдательность и терпение. Если же человек уже обнаружил эти положительные качества, то сама психическая энергия придет ему на помощь в дальнейшем. Цитата. Еще раз ободрим всех, кто огорчается при первой неудаче с опытом над психической энергией. Пусть они запомнят, сколько условий может влиять и препятствовать опыту. Окружающие людей предметы, пространственные токи, состояние здоровья, наконец, мысли, получаемые издалека, все может или повышать, или понижать следствие. Много попыток было прекращено в самом зачатке, ибо нелепое замечание – или враждебная мысль парализовала психическую энергию. Печально, если человек от первой неудачи впадает в отчаяние. Этим он лишь показывает, что его психическая энергия находится в полной распущенности. Тогда испытатель должен здраво помыслить, как образовать психическую энергию. Ведь помимо опыта, человек не вправе держать всеначальную энергию в безобразном состоянии. Пусть каждый начинающий исследователь испытает самого себя в разных обстоятельствах. Только все возможные испытания могут доказать, какие именно свойства преобладают в данной психической энергии. Также пусть исследователь не терзается особенностью своей энергии, сравнивая ее с опытом других. Некоторые склонны преувеличивать, Но другие по скромности преуменьшают, при этом нередко упускают из виду самые ценные свойства. Пусть вооружатся терпением и преданностью к наблюдениям. Не следует предаваться шатанию и порывам, которые так часто приводят к раздражению. Так постоянно заботливо поддержите начинающего наблюдателя. ум, параграф 586. Нетрудно понять, что если для успешного развития психической энергии требуется проявить максимум положительных качеств, то всякое отрицательное человеческое свойство будет задерживать рост психической энергии. Самым большим тормозом будет отрицательное и недисциплинированное мышление. Как малые черви подтачивают самое прочное здание, так низкие, недостойные мысли воспрепятствуют развитию психической энергии. Но кроме малых червей есть такие крупные и ехидны, как гнев. Страх, сомнение, саможаление которые губительным образом действуют на психическую энергию. Каждая из этих отрицательных человеческих свойств порождает особую вибрацию, выделяющую определенного качества вещество, враждебное веществу психической энергии. О вреде раздражительности и гнева уже отчасти упоминалось в предыдущих частях данной книги. Но в связи с вопросом развития психической энергии, на этом главном враге ее, нужно остановиться несколько подробнее. В учении сказано, что каждая энергия отлагает в человеческом организме особый кристалл, который может быть или благодетельным для человека, или разрушительным. Так кристаллом психической энергии будет благодать. Тибетская рингсе, известная мудрецам Востока, но нашей науке еще неведомая. Надо думать, что раз психическая энергия отложилась уже настолько в человеческом организме, что образовала кристалл, то это будет то высшее проявление высшей мощи, которое будет одухотворять и возносить человека дальше. Кристаллом раздражения будет империл, яд, откладывающийся на всех стенках нервных каналов и отравляющий весь организм человека. Эти два антипода, добро и зло, Существовать в человеческом организме вместе не могут. Если человек полон империла, то в нем нет психической энергии, если в нем есть кристалл благодати, то не может быть империлом. Человек, зараженный империлом, в полном смысле слова, является очагом заразы. И все выделения его организма тоже заразны. В учении говорится. Несомненно, дыхание, пропитанное злобой, будет вредоносным. Если яд отлагается в организме при раздражении, если слюна может сделаться ядовитой, то и дыхание может быть ядоносным. Нужно предвидеть, сколько злобы выдыхается, какое разнообразие зла может составить новое сочетание ядов при огромных скопищах народа. Оно будет усилено разными испарениями, разлагающейся пищей и всевозможных отбросов, которые валяются на улицах даже столиц.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 Ничто не может оправдать самопроизводство яда, оно равняется убийству и самоубийству. Даже самые неразвитые люди чуют, когда входит такой ядоносец, с ним входит и огорчение, и тревога, и страх. Сколько физических болезней вспыхивает от проникновения империла, точно поджигатель проник. Аум параграф 294 Цитата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 Каждый раздражающийся, наверное, легко согласится с этим разъяснением и немедленно допустит раздражение еще горшее. Такова природа обычного земного существа. Можно удивляться, как легко они соглашаются, чтобы тем легче отступить. При этом будут измышлены необычные оправдания. Может быть, самый высший мир окажется виноватым в беспорядочном сознании легкомысленного жителя Земли? Удивительно наблюдать, как обвиняют высший мир Во всех своих поступках. Так можно видеть, насколько самые простые истины нуждаются в повторении. Аум. Параграф 331. Цитата. Конечно, империл является главным разрушителем психической энергии, но также должны быть не забыты три нарушителя – страх, сомнение и саможаление. Когда измерение психической энергии механически будет установлено, тогда поучительно будет видеть, как омрачители прерывают поток энергии. Отвлеченные понятия станут свидетельством признания энергии жизненного начала, измеряемого и познаваемого. Агни-йога, параграф 389. Цитата. «В последний раз скажу о раздражении».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 Но нужно как сокровище беречь огонь. Фосфор нервов выжигается как светильня, и куда пригодна лампа без нее. Можно подливать масло озона, но без светильни нервы не засветят огня. Символ огня напоминает о самом священном веществе, которое так трудно накопляется, но уничтожается мгновенно. Как можно ожидать следствий от снимков излучений, если мы начнем погружать себя во тьму. Огни йога, параграф 369 Цитата. «Разлагая материю, необходимо знать, что кроме различных ингредиентов всегда будут найдены два явления, не названные известными именами. Первое будет отложение психической энергии, и второе – субстанция огня. Пока кристалл психической энергии не установлен, не может быть уловлена субстанция огня. Так же, как отложения психической энергии могут быть усмотрены через империл – Также субстанция огня будет уловлена по напряжению психической энергии. На древних изображениях можно видеть отложение огня вокруг аур. Теперь же это физическое явление совершенно забыто. Вы знаете полную реальность сказанного, но ученые пусть не сетуют, если прежде нахождения огня мы предложим им найти кристалл империла. Тем более, что он ими почти уже найден. К тому же действовать с ядом раздражения гораздо легче, нежели искать высокую психическую энергию. Агни-йога, параграф 342. Цитата. «Если раздражение порождает империл, то каждая возвышенная мысль должна создавать обратное благодатное вещество. Так оно и есть». Конечно, благодать есть полная реальность. Она рождается в кардиальной системе и воздействует на мозговое вещество. Тибетское рингсе имеет глубокое значение как кристалл, отлагаемый явлением благодати. Конечно, трудно исследовать вещество благодати при жизни, его нельзя затрагивать сердце и мозг. Явление империла легче затронуть в нервных каналах конечностей. Но все же было бы несправедливо явить человечеству отрицательное вещество и лишь логически предположить существование самого спасительного. Конечно, в лаборатории, которая создается, оба вещества будут явлены. Мы не будем способствовать опытам обычным, но там, где будут строиться ступени эволюции, там наша рука на страже. Сперва мы ознаменуем установление империла, затем мы определим пути явления благодати. Если древняя наука сохранила крохи воспоминаний об отложении благодати, то, конечно, биохимик может дать более современные доказательства. Затем эти опыты над веществом организма будут перенесены в пространственные энергии, и мы снова поймем, от чего благодать имеет ближайшее соотношение с иерархией. Иерархия, параграф 422 Раздражительность и гнев сильно вредят человеку в его земной жизни, развивая в его организме губительный яд, который уничтожает защитную силу человека, расстраивая его нервную систему, задерживая его духовное развитие, создавая ему много врагов и неприятностей. Еще более тяжкие последствия оказывают на человека раздражительность и злоба после перехода его в тонкий мир и в особенности в момент смерти. Этот момент является решающим моментом не только для пребывания в тонком мире, но и для следующего воплощения. Цитата. «Очень худо переходить в тонкий мир в черных огнях злобы. Это значит ослепнуть. Кроме слепоты такая злоба лишает средства сообщения, иначе говоря языка духа. Когда говорим о недопустимости злобы, мы даем лучший совет». Ведь злоба не есть человеческое свойство, это есть самый низкий вид невежества. В злобе человек опускается в животное состояние со всеми последствиями его, потому если человек в злобе перешел в тонкий мир, ему особенно трудно будет подняться. Если всякие страсти мешают восхождению, то злоба, как раскаленное железо, выжигает все приобретения. Совет о незлобии придется много приносить разным людям, пусть и дети слышат его. Мир огненный, Часть первая, параграф 388. Не меньшим врагом психической энергии является страх. Губительность страха заключается в том, что страх парализует человеческую волю и действие высших принципов. Под действием страха человек лишается самого ценного в себе, своего сознания, лишается разума и превращается в бессознательное и бессмысленное существо. В безумии страха человек не только уподавляется животному, но может стать ниже самого низкого животного, ибо может совершать такие поступки, каких не совершает животное. Страх очень заразителен, и зараза страха распространяется необыкновенно быстро. Кто не слыхал о массовой панике множество людей, которые в безумии страха совершали дела поистине безумные? Поэтому страх, будучи весьма сильной эмоцией, Создает сильную вибрацию, которая порождает в тонком мире весьма отрицательный мыслеобраз ужаса, который будет тащиться за породителем до тех пор, пока человек не изживет созданное им порождение. Человек, как говорится в учении, должен пройти тропою того ужаса, который он создал в своем воображении. Так мудрые космические законы заставляют каждого человека на себе самом испытать то отрицательное, что в своем невежестве он порождает. Рано или поздно человек... Вибрация и страха привлечет к себе то, чего он боится. Справедливость действия этого мудрого закона мы наблюдаем в жизни весьма часто. Так человек, боящийся заболеть, обязательно заболевает. Боящийся огня часто погибает в пламени пожара, боящийся воды тонет, боящийся воров бывает ими ограблен, боящийся змей погибает от змей и так далее. Из всех разрушительных энергий нужно отметить вибрацию страха, ибо страх разрушает каждую творческую вибрацию. Если бы можно было передать все явления, порожденные страхом, то человечество ужаснулось бы этим образом. Страх напоминает страшную гиенну, которая на земном плане создает такие загромождения, от которых путь к высшим сферам пресечен. Но, кроме того, страх нагнетает темные силы давая им толчок к темным действиям. Но даже на самых простых примерах жизни можно убедиться, насколько страх разрушает самое утвержденное предназначение. Но каждое действие страха на тонком плане разрушает множество возможностей. Явление страха есть запруда для каждого начинания. Именно мощь совершенства дает очищение от страха. На пути к Миру Огненному нужно искоренить страх, ибо его порождение разрушительны. Развитие и овладение психической энергией требует бесстрашия, требует отречения от всякого страха. Необходимо освободиться от всякого вида и рода страхов, изжив их в своем сознании. Необходимо всегда помнить, что отсутствие страха есть первое условие, чтобы остановить любое зло. Природа огненной стихии противна всякому проявлению страха. Человек, всего боящийся, не проявит мужество перед пространственным огнем, между тем именно для спасения необходимо проявить мужество. Как из страха обратившийся в бегство перед диким животным бывает им настигнут, так будет настигнут всякий желающий избегнуть приближающуюся к земле огненную стихию. И как для спасения от дикого зверя необходимо проявить мужество и устремиться на него точно так же, необходимо мужественно устремиться, навстречу сужденному фактору нашей эволюции. Для того, чтобы изжить страх, нужно всегда держать в своем сознании «не убоюсь ничего, не обращу спину ни перед чем и смело пойду навстречу всякому страху». Только так можно будет начать избавляться от всяких страхов. Цитата. «Много раз я предупреждал против страха и предательства. Нужно запомнить это с эволюционной точки зрения. Все субстанции страха противоположны огню. Таящие в себе зародыши страха не приближайся к огню. Явление всех продуктов страха испепелится огнем, потому устремление к огненной энергии должно значить отречение от всякого страха. Нужно брать пример с тех отважных сердец, которые не только не бегут от огненных драконов, но безбоязненно приближаются к ним. Сердце, параграф 589. Сомнение есть тоже одно из тех отрицательных человеческих свойств, которое кладет предел всякой возможности дальнейшего продвижения в своей эволюции. Сомнение есть та темная преграда, сквозь которую не проникают лучи света. Сомнение разлагает все лучшие и высшие человеческие качества и свойства. Сомнение губит все лучшие начинания. Сомнение есть тот червь, который медленно, но верно подтачивает самые прочные устои. Сомнение есть открытые врата для доступа темных сил. Человек во всем сомневающийся, есть человек духовно разлагающийся. Как литворное дуновение знойного сирокка пустынь губит все нежные ростки полезных злаков, так разлагающее действие сомнения губит все ростки духовного развития. Допустивший в свое сердце ехидное сомнение будет, в конце концов, этой ехидной уничтожен. Сомнение, так же, как и вера, не может быть условным, оно всегда безусловно. Сомневающийся в чем-нибудь одном сомневается во всем. Доверяющий на 99%, но допускающий 1% сомнения, в сущности сомневается на все 100%, ибо одна капля этого яда вполне достаточно, чтобы свести на нет всю сумму доверия. Сомнение, так же, как страх, есть порождение незнания. Знающий не сомневается. Но не знающий боится принять то, что не было известно его деду и чего он сам не знает. Он хочет все видеть своими глазами и до всего дотронуться своими руками, упуская из виду, что многие высшие понятия не могут быть доказаны обычным путем, что действия высших сил и энергии часто не могут быть физическими органами ни зримы, ни осязаемы. Насколько губительно действует сомнение, всякий знает из случая с апостолом Петром. Он хотел идти по воде Генесаретского озера навстречу Христу и пошел, но как только усомнился, то стал тонуть. Другому апостолу, неверующему Фоме, который хотел дотронуться руками ран на теле Христа для того, чтобы поверить в его воскресение, Христос сказал, блаженны видевшие и уверовавшие. Иоанн Глава 20, стих двадцать Именно достоинство и заслуга человека не в неверии и не в сомнении, но в развитии в себе высшего сознания, которое все знает и всегда правильно подскажет, когда необходимо поверить и когда нужно усомниться. Цитата. Червь сомнения есть символ очень показательный. Именно червь подобен бацилли, разлагающей психическую энергию, и влияет даже на состав крови. Когда-нибудь ученые покажут психическую и физическую особенность человека, впавшего в сомнение. Такие последствия болезни сомнения будут среди самых заразных. От младенческого возраста нужно употреблять лучшую профилактику против сомнения. Здоровая, разумная пытливость не породит сомнения, но всякое невежество будет источником самых уродливых сомнений. Сомнение будет прежде всего уродством и в конце концов приведет к предательству. Эпидемия предательства есть уже планетарное бедствие. Так из ничтожного червя образуется самый ужасный дракон. Аум, параграф 506. Про сомнение в учении сказано еще. Сомнение есть начало безобразия. Сомнение должно быть упомянуто в каждой беседе, ибо без качества куда же пойдем? Без сердца что поймем, без красоты что достигнем? Сердце, параграф 6 Именно при сомнении никакие достижения невозможны, а приближение к огненной стихии не только невозможно, но и опасно. Можно лишь посоветовать всякому сомневающемуся, не отрицай то, чего не знаешь, но постарайся познать. Не сомневайся ни в чем, но исследуй, и увидишь, что все воистину существует. Не ужасайся перед неизвестным, но сделай его себе известным. Не пугайся перед трудностью и недостижимостью задачи, ибо нет ничего трудного и недостижимого для устремленного. Что касается упоминаемого еще одного врага психической энергии, а именно саможаление то и в данном случае действует все тот же главнейший враг человечества – невежество. Невежественный человек – не знающий о законе причины и следствий, готов обвинять в постигающих его бедствиях кого угодно, только не себя. Он обвиняет и Бога, и судьбу, и ближних, между тем, как действительная причина всех его неудач и ударов, есть он сам. Результатом таких постоянных ламентаций и ропота на несправедливость высших сил бывает отрыв от высшего мира, порывание связи с иерархией сил света, и естественный переход на сторону сил тьмы. Если имело место нечто подобное, то такой поступок квалифицируется как предательство, тягчайший вид преступления против сил света и законов мироздания. Порывание связи с иерархией света открывает перед человеком врата бездны. Цитата. Нить серебряная – символ сияющей связи и доверия. Можно довести представление о связи до такой ясности, что нить будет как бы ощутима. Явление облика руководителя не покинет так же, как и нить связи, но более свободна. Она может порвать струны любой арфы. Уже говорил, как жалобно звучат навсегда порванные струны. Истинно, даже в чаду самого ужасного одержания слышны стенания разорванных струн. Среди хаоса самые потрясающие стоны именно таких погибших нитей. Болезни рождаются от подобных преступных действий. Предатели рвут самые священные нити. Потому предательство есть худший проступок против мира огненного. Что же может быть позорнее? Мир огненный, часть 3, параграф 505. Цитата. Лишение благословения есть акт древнейшего патриархата. Он далек от позднейших проклятий. Проклятие является уже продуктом невежества, но древнейший акт,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 с высшим миром, с иерархией светлых сил космоса. Выше приведенные слова учения рисуют ужасную судьбу людей, изрекших хулуна на Духа Святого и порвавших священную нить, связующую каждого человека с миром высшим. Об этом же учил и Христос, говоря, что хула на Духа Святого не простится ни в этой жизни, ни в той. Смотри от Матфея, глава 12, стих 31-32. Между тем невежество людей в этом отношении огромно. Не только рвут священные нити люди грубые и необразованные, но и ученые, в том числе профессора, даже в печати поносят то, чего не знают. Стыдно становится за таких ученых. Таких незадачливых ученых можно лишь пожалеть и скорбеть о той ужасной судьбе, которую они сами себе приготовили. Всем же кощунникам, склонным насмехаться и поносить неизвестные им святыни, нужно сказать с невежда» произносить холу на дух святого и помни что шутить безнаказанно с огнем нельзя Психическая энергия и болезни Столь могущественный фактор в жизни человечества, как всеначальная психическая энергия, играет первенствующую роль в вопросе здоровья или болезни, в вопросе заболевания или выздоровления. Какие бы ни были причины заболевания человека, но состояние психической энергии всегда окажет свое воздействие в ту или иную сторону. Если человек в достаточной мере обладает психической энергией, то она может предохранить его от многих заболеваний, являясь лучшим профилактическим средством от всех болезней. Она поможет быстрому и правильному течению всякой болезни. Неиспользованная психическая энергия поведет к разным осложнениям. Недостаток ее в организме – к целому ряду разных тяжких заболеваний. Учение живой этики, говоря об изучении психической энергии, имеет в виду также – Сознательное пользование психической энергии для лечения болезней. Цитата. Преступность возрастает. Жестокость и свирепость увеличивается. Необходимо заглянуть в корень таких позорных явлений. Не могло человечество без причин стать хуже, но кроме причин космических и в самом человечестве имеется основание быть потрясенным. Нельзя бесконечно отрицать психическую энергию. В силу нагнетения космического и психическая энергия человечества усиливает давление. Она не только не признается, но даже попирается, вызывая болезни физические и психические. Давно установлено, что преступность есть болезнь психическая. Также и садизм, и жестокость, и свирепость остаются следствиями той же психической эпидемии. Нельзя избавить человечество от таких бичей, если не обратить внимание на состояние психической энергии. Она вырастает в давлении. Она наподобие гремучего газа представляет опасность взрыва. Остается направить ее в мощное сужденное русло, иначе она окончит эволюцию. Но такие воздействия на всеначальную энергию не могут быть случайными. По всей планете должны возникнуть ученые, культурные очаги, которые в сотрудничестве будут заниматься воспитанием психической энергии. Такая сеть может нести основы научной дисциплины. Аум параграф 513. Цитата. Напрасно думать, что психическое лечение поставлено удовлетворительно. Попытки лечения светом или звуком слабые и разрозненны. Никто не занят изучением соответствия аромата цвету и звуку, но главная ошибка в том, что почти нет врачей, которые поняли бы соответствие миров Без познания этих основ можно погрязнуть в узкоматериальном плане, но сфера психической энергии касается всех планов. Она может быть познаваема лишь во всей утонченности. Так врач не может говорить об одержании, если он сам не имеет представления о мире тонком. Врач не может понимать световое лечение, если он не распознает шкалу красок. Не может распознать утонченную тональность тот, кто любит грубейшую музыку. Нельзя прописать лечение ароматами, если кто не может сам распознать их. Говорю не к унижению врачей, наоборот, хотел бы вооружить их на спасение человечества. Слишком много отравы умножилось, много средств направлено лишь на разрушение психической энергии, потому не только в городах. Но и среди природы уже нарушается прана вторжением нераспознанных токов. Между тем нужно понять, что человечество не имеет права отравлять атмосферу Земли. Оно ответственно за гигиену планеты. Можно просить врачей отнестись внимательно к пониманию соотношения миров и к утончению своих чувств. Не может злой говорить о добре, не может грубый судить об утонченности. Аум, параграф 224. Цитата. Ни в одной врачебной школе не преподается психология. Такой предмет вообще не существует. Слово «психология» связывается с педагогикой, но не с познанием качеств психической энергии. Невозможно допустить, чтобы врачебное образование могло обойти такой основной предмет. Познавание психической энергии позволяет явить внимание к лекарствам. Насколько меньше потребуется лекарств, когда врачи смогут применить психическое лечение? Условия помощи психической энергией обновят все явления жизни. Не будем отделять высшее понятие бытия от врачебной помощи. Сколько древних источников указывает, что священнослужители были и врачами. Так подчеркивалось, что врач должен иметь авторитет, иначе он будет ходить в хвосте болезней, не имея возможности предотвратить их. Но нужно найти смелое слово, чтобы утвердить высшую связь миров как залог здоровья народа. Не будет здоровья, пока люди не будут знать, зачем они несут земную тягость. Невозможно удовлетворить сознание в сфере одной маленькой планеты. Ужас будет скрести сердце, которое отделится от прекрасной идеи единства миров. Пусть именно врач, как жрец науки, вносит в дома знания мира света. Аум, параграф 226. Цитата. «Психическая энергия проникает во все ткани, устанавливая во всем организме равновесие. При заболеваниях психическая энергия отливает из известного центра, ослабляя работу глант. Психическая энергия устремляется тогда к тем центрам, которые могут поддерживать равновесие». Гланды очень зависят от психической энергии. Набухание гланд можно объяснить как отлив психической энергии. Чем слабее приток психической энергии, тем больше набухают гланды, ибо физическое развитие утверждается без контроля. Потому все наросты, вплоть до рака, могут причисляться к отливу психической энергии. Духовное равновесие может помочь искоренить многие заболевания. Чем продолжительнее такой отлив психической энергии, тем злокачественнее будут болезни. Мир Огненный, часть 3, параграф 416. Цитата. Называется невритом болезнь, которая имеет отношение к огню. Также многое, относимое к ревматизму и нервному расстройству, должно быть отнесено к огню. Можно легко устранять эти боли установлением материи психической энергии. Когда эти отложения преграждают нервные каналы, тогда можно ждать всякие болезненные процессы. Как камни внутренних органов, такие кристаллы психической энергии могут вредить, если энергия не использована. Особенно опасна битва кристаллов психической энергии с отложением империла. Часто болеют неравно развитые организмы, потому так необходимо опытное исследование психической энергии. Можно принять легко то, что поддается физическим измерениям». Агни-йога, параграф 329. Цитата. «Кто-то скажет, зачем заниматься Агни-йогой и психической энергией, когда у нас есть беспроволочное сообщение и все изобретения?» Но беспроволочное сообщение лишь передает мысли, тогда как психическая энергия не только немедленно передает, но человек также немедленно принимает их к исполнению. Не ошибемся, если скажем, что половина мира исполняет внушенные приказы и нет расстояния для психической энергии. Опять кто-то скажет, но тогда психическая энергия является опасной для государств. Отметим, конечно. Все непримененные энергии опасны, но они существуют, и приходит время сознательно приложить их к жизни. У всех есть запас психической энергии, но неиспользованная. Она обращается в безобразное отложение, называемое склерозом, когда можно дать ей самое мудрое применение. Агни-йога, параграф 487. Цитата. «Рак является бичом человечества» и неминуемо должен возрастать. Главные меры против рака будут мерами профилактики. Кто не употребляет мясо, вино, табак и наркотики, кто держит в чистоте психическую энергию, кто иногда подвергается молочной диете, кто очищает желудок и принимает воду L, тот может не думать о раке. При начале болезни применяемая операция, но она будет бессмысленной, если человек после выздоровления вернется к прежней жизни. Конечно, ультразвук может разбивать опухоль, но какое значение это имеет, если причина отравления не устранена? Жизнь должна быть оздоровлена. Не мудро выдумывать лечение мертвецов, но следует обратить внимание на качество жизни заболевающих. Принято думать, что рак наследственен. Конечно, это должно быть понято, как отравленный организм порождает такой же Нужно немедленно защищать детей, между ними уже немало особенных. Агни-йога, параграф 495. Цитата. Заражается тело лишь расположенное к болезни. Получает психическую энергию дух, готовый к принятию ее. Если бы люди осознали, что накопление психической энергии нужно не только для текущей жизни, но как постоянное, неотъемлемое приобретение и преимущество, такое сознание значительно стерло бы границы жизни. Разве сознание жизни не должно наряду с прошлым заботиться о будущем? Это прямая обязанность каждого ученого. Когда-то ученые пресекали жизнь, Не их ли дело теперь продолжить жизнь в бесконечность? Огни йога параграф 553. Цитата. Люди с запасом психической энергии должны составлять сокровища государства. Не миллионами двуногих должна гордиться страна, но складом психической энергии. Ради одного запаса энергии можно пощадить тысячи неведающих. Как магнит, каждое напряжение психической энергии привлекает к себе зародыши энергии, разлитые в недрах людей. Значит, каждый собственник сознательной энергии будет сам по себе общественным благом. Так заботливо отнесемся к каждому накоплению энергии. Агни-йога, параграф 522. Нередко врачи замечают, что самая опасная болезнь вдруг проходит почти без следа. Наверное, будут предпосланы догадки, что лечение или какие-либо внешние обстоятельства повлияли благотворно. Но главная причина будет всегда забыта, которая может произвести самые неожиданные следствия. Психическая энергия, только она одна может изменить течение болезни. Аум, параграф 354. Цитата Психическая энергия может указывать и качество пищи, и вред отравы. Истинно сам человек носит в себе пробный камень. Успешно можно прилагать ту же энергию и для определения болезней. Особенно можно следить за колебаниями условий. Аум, параграф 353. Цитата. Одержание и самоотравление близкие соседи. То и другое одинаково мало признается людьми. При самоотравлении особенно легко одержание, но при одержании окончательно происходит отравление. Такое отравление неотменно. Некоторые утверждают, что при одержании здоровье не только не ухудшается, но даже улучшается. Большое заблуждение. Только напряжение нервное дает кажущееся здоровье, но вторжение чужой психической энергии непременно откроет вход разным заразам. Одержание не есть психизм, но есть поражение всего организма. Скажем определенно, одержание есть не только заболевание психическое, но и явление заразы всего организма. Многие эпидемии имеют в основании одержание. Конечно, темный одержатель не будет заботиться о здоровье последователя. Каждая болезнь есть уже разложение, которое приятно тьме. Две психические энергии не могут долго жить вместе, Может быть, периодически ослабление одержания. Такой метод применяется одержателями, если они дорожат жертвой. Аум, параграф 305. Цитата. Невозможно уничтожить психическую энергию, но можно загнать ее в такое недостойное положение, что она может покончить земную жизнь взрывом. Полная аналогия с целыми мирами. Потому, когда говорю «блюдите сердце и психическую энергию», даю самый насущный совет. Также нужно врачам научиться преподавать больным сущность психической энергии. Мало если сам врач отдает свою энергию, он должен вызвать действие и энергию больного. Таким образом сохранится экономия расходования ценной энергии. Аум, параграф 460. Цитата. Небрежение психической энергии является источником многих болезней. Можно сказать, что не только телесные и психические заболевания, но и одержание всецело зависит от состояния психической энергии. Человек, утерявший иммунитет, будет утратившим и запас психической энергии. Человек, нарушивший равновесие нравственности, уже докажет распущенность своей психической энергии, Каждому известно, что легче не допустить распущенность, нежели после укращать ее безумие. Каждый понимает, что расстройство психической энергии есть порождение многих бедствий как для себя, так и для других. Человек редко воздерживается для себя, но пусть для себя он научится признавать значение психической энергии. Пусть не боится человек, что в пути познавания он будет покинут без дальнейших источников знания. Магнит устремления привлечет к искателю лучшие возможности. Многие засвидетельствуют, как они нежданно находили пособие к дальнейшему продвижению. Пусть только сомнения не заслонят свет нахождений. Так путь открыт, и путник приветствуется. Аум, параграф 599. Цитата. Любите друг друга. Это заповедь дана мудро. Ничто не может лучше любви гармонизировать психическую энергию. Все высокие собеседования основаны на том же чувстве и также благотворны для психической энергии. Должен каждый следить за запасом психической энергии, ведь даже вздох единый уже приносит обновление сил. Очень показательно, что психическая энергия возобновляется прежде всего чувством, но не физическим отдыхом. Потому сказано «нагружайте меня сильней, когда иду в сад прекрасный». Именно нагружение и нагнетение – Родина сильных чувств. Если же человек умеет судить о своих чувствах, он среди них изберет достойнейшее, и оно будет любовью. Аум, параграф 515. Цитата. Сердце управляет психической энергией. Кристалл может умножать свою силу, которая насыщается огненной энергией. При устремлении нагнетать психическую энергию нужно... Тонко распознавать, какие импульсы именно творят, ибо от качества импульса будет зависеть напряжение психической энергии. Эти кристаллы трудно растворимы, ибо они состоят из самых огненных субстанций, потому явления огненных центров могут быть открыты лишь духу, знающему бесстрашие и мощь огненного устремления к подвигу. Мир Огненный, часть третья, параграф 421. Цитата.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 Это воспитание психической энергии будет подлинной профилактикой человечества. Можно применить хотя бы чистую мысль, защищая ею входы в нервную сферу. Даже эта простая мера будет полезна. Также психическая энергия будет лучшим очищением в период скрытой болезни, но ужасное разложение нервного вещества под влиянием пьянства и всяких пороков. Подумайте, в каком состоянии окажется тонкое тело, где тончайшие нервы занимают значение скелета? Для земли кость? Для тонкого мира – нервы, для духа – свет. Иерархия, параграф 190. Цитата. Эктоплазма – есть хранилище психической энергии. Действительно, вещество эктоплазмы – середина между земным и тонким существом. Психическая энергия, которая присуща всем мирам прежде всего, имеет сочетание с веществом близким тонкому миру. Из этого можно видеть, что эктоплазма должна храниться в чистоте, так же, как и психическая энергия. Следует помнить, что давая эктоплазму для случайных приходящих, медиум подвергается большой опасности. Нельзя предоставлять такое ценное вещество для непрошенных посетителей. Тем ценнее собеседование высшее, они не истощают наших сил, иначе говоря, дают новый приток силы. Нужно понять, что психические исследования должны производиться целесообразно. «Нельзя выпивать чью-то сущность». Аум, параграф 465. Нельзя сказать, что психическая энергия до сих пор для лечения болезней людьми не была использована. Ведь всегда были отдельные люди, которые знали о том, что великая неведомая сила находится внутри нас, но они называли ее разными названиями. Ведь все гипнотизеры, магнетизеры и занимающиеся лечением при помощи внушения – пользуется одной и той же великой силой, еще не дав ей правильного названия и не зная всех ее удивительных свойств. Так известный француз Эмиль Куэ, излечивший тысячи людей от самых разнообразных застарелых болезней, лишь внушая больным мысли, что в каждом человеке находится внутренняя великая сила, которая может излечить его от болезни, если будет приведена в действие, называл эту великую силу подсознанием. Между тем это все та же великая всеначальная сила, психическая энергия, для которой нет никаких преград, и доступны все так называемые чудеса. Так как лечение болезни при помощи внушения и самовнушения показывает уже некоторое пользование психической энергией, то этим отчасти раскрывается часть тайны овладения этой скрытой в нас силой. Но самовнушение в истинном значении этого слова есть работа над собой, над своим самосовершенствованием, Поэтому самовнушение может применяться как один из способов достижения при помощи психической энергии тех или иных результатов. Техника же самовнушения состоит в том, чтобы путем остановки своей воли и своих желаний дать возможность действовать находящейся в нас высшей силе. Так как властелином и полным хозяином нашей сущности является бодрствующее сознание нашего «я», или, иначе говоря, наш ум, то нужно научиться Выключать действия нашего ума, чтобы дать возможность действовать находящемуся в нас в связанном состоянии высшему сознанию. Для человека, только вступающего на путь овладения своей высшей силой, это достигается проще всего на границе сна, перед засыпанием или тотчас после пробуждения, когда наш ум готов заснуть или еще не вполне проснулся, тогда, произнося совершенно бесстрастно, шепотом, без всякого усилия и напряжения своей воли, несколько раз одну и ту же заранее составленную формулу, выражающую то или иное пожелание, Мы освобождаем от связанного состояния свою внутреннюю силу для действия в нужном нам направлении, при этом формула должна быть составлена не в виде пожеланий и не в просительном, но в утвердительном тоне. Задавшись целью достигнуть самовнушением успеха в извлечении себя от болезни или в освобождении от какого-нибудь порока или недостатка, нельзя думать, что это может быть достигнуто в несколько приемов, кратковременным усилием и случайными попытками. Психическая энергия начинает действовать лишь тогда, когда человек обнаруживает постоянство и упорство в достижении своей цели. Лишь тогда создается необходимый ритм, который открывает ток психической энергии в желаемом направлении. Без ритма не получится тока, без тока не будет достижения, поэтому, чтобы иметь успех в намеченной цели, конечно, хороший и благой, главным образом не нужно быть ленивым. Леность, бессистемность и спорадичность – главные враги психической энергии. Кто таким образом вступил в контакт с находящейся внутри нас высшей силой, тому много заботиться о дальнейшем не приходится. Нужно лишь поддерживать в своем сознании благое устремление. Психическая энергия знает сама, что человеку нужно, и будет действовать в нужном направлении. Человеку подобляется тогда всаднику на прекрасном коне, которым править не нужно, который сам несет его по знакомой ему дороге, куда нужно. Уже давно все великие учителя человечества и мудрецы мира, Учили о необходимости познания себя, учили о том, что Царствие Божие внутри нас и что оно достигается силою. Люди же готовы признать, что действительно, великая сила имеется внутри нас, и многие уже проснулись к тому, чтобы овладеть этой силой. Из сказанного видно, что овладение этой силой достигается отчасти самовнушением, то есть работой над собой, над своим самоусовершенствованием. Но подниматься по лестнице совершенствования можно лишь чистыми ногами, имея чистые мысли и чистое сердце, и поддерживая постоянную и нерушимую связь с высшим миром и высшими руководителями человечества. Стремясь овладеть этой высшей силой, человек никогда не должен забывать, что эта божественная сила должна быть употребляема лишь во благо другим и себе, но ни в коем случае не во вред кому бы то ни было. Если эта высшая сила, как чудный конь, может вести нас к вершинам благополучия, то она же может привести человека в бездну, ибо все зависит от человеческого сознания и его устремления. Эта великая сила, как уже говорилось, есть обоюдоострый меч и палка о двух концах. Если, овладев этой силой, человек вздумает ударить ею своего ближнего, то на другим концом, судя сетеренной силой, ударит его самого и на много веков сбросит его с лестницы восхождения. Из многочисленных указаний и советов, как пользоваться психической энергией при лечении болезней, выше приведены лишь немногие. Все интересующиеся психическим лечением должны обратиться к первоисточнику. Настоящим трудом имелось в виду обратить внимание всякого читателя на удивительные свойства психической энергии, этой всеначальной великой силы, которая обладает каждый из людей, которая, если не будет сознательно направляема для достижения благих целей, принесет ему вред. Таково основное свойство этой высшей огненной энергии. Она может и должна быть употребляема лишь во благо, лишь для развития и совершенствования жизни, в противном случае она обращается в орудие уничтожения носителя энергии. Обладание этой великой силой необходимо на всех планах существования, не только в физическом плотном мире, но особенно при переходе в тонкий мир. Учение говорит, что неверящий в посмертное существование приказывает себе не существовать в том мире, и психическая энергия приготовит ему то, во что он верил. Свое посмертное существование он проведет во мраке, и все великолепие тонкого мира не будет для него существовать, ибо он его не увидит. Переходящий же в тот мир сознательно, с верой в продолжение своего существования, Кристаллом психической энергии зажигает свое сознание и будет вести такое же реальное существование в том мире, какое было его уделом в этом мире. то ведает и распоряжается психической энергией. Из всего, что о психической энергии сказано, видим, что психическая энергия есть именно все. Она есть сама жизнь. Это всеначальная энергия все начинает, всегда везде и во всем действует, и она же доводит все до своего логичного конца, или до вершин совершенствования, или до уничтожения. Недаром все значение этой великой силы сообщается людям лишь на более высокой ступени развития. Нельзя столь опасное обоюдо-острое оружие давать в руки неопытным младенцам. К большому прискорбию таких неопытных младенцев, которые пытаются взять в свои руки этот обоюдоострый меч из рук самозваных и невежественных учителей, очень много в наше время. Владыка говорит, «В недавнем прошлом, по плану моего друга», Мы часто посещали западные города. При этом, конечно, были встречи со случайными лицами, которые о нас что-то подозревали. Самые настойчивые запросы обращались к нам о приемах психомеханики и требования самых точных биохимических формул. И при этом с самомнительностью Запада эти люди никогда не заботились о своем сознании и не пытались узнать, обладают ли они соответствующими физическими качествами. Грустно понимать эту назойливость без каких бы то ни было общественных стремлений. Как пещерный человек с дубинкой торопился обобрать цветные ракушки в свою нераздельную собственность, так и эти жители каменных палат пытались присвоить себе чуждые им качества. Пещерник все-таки украшался ракушками, но современные умники унижали знания в послеобеденном кейфе. Было зрелище постыдного легкомыслия. У нас по плану моего друга было достаточно терпения, чтобы тратить время даже на переписку, но никого нельзя было привлечь к созидательной работе. Тот меньше всего заботится о своем сознании, кто может поместить его в маленьком кошельке с медными монетами. Можно ли забыть о состоянии сознания, когда прикасаемся к тончайшей энергии? Именно мы не игнорируем методов западной науки, но полагаем в основу психическую энергию. Придя к выводу, что психическая энергия равно нужна как нам, так и опытным процессам, мы прежде всего заботимся о создании благоприятных условий для накопления этой энергии. Желающий пахать должен иметь свой плуг, желающий достигать должен понять свой доспех. Люди Запада заслонили сознание самыми тяжкими мыслями, но радость познания стала почти неприличной. Радость познания должна стать преимуществом нового мира. Община, параграф 198. Обращением к всевозможным самозваным учителям для развития психической энергии люди причиняют себе непоправимый вред, о чем уже много раз говорилось ранее. Между тем центр и источник высших сил и аппарат, распределяющий и нагнетающий психическую энергию по всем нужным направлениям, только один. Если без психической энергии нет жизни – то без иерархии светлых сил космоса нет психической энергии. Они, наши старшие братья, являются той единственной инстанцией, которая ведает и распоряжается неисчерпаемым резервуаром психической энергии всего космоса. Только в контакте с руководителями эволюции человечества, только при стремлении к совершенствованию, человек может рассчитывать развить в себе эту высшую силу и уметь сознательно ею пользоваться. Пусть никто не строит себе никаких иллюзий насчет того, что это может дать любой учитель, каких теперь много, которые делая публикации в газетах о своих занятиях, вербуют себе учеников. Точно так же никто не может достигнуть этого сам. Лишь идя нормальным путем развития, под руководством Учителя Света, человек может избегнуть тех опасностей, с которыми связано развитие психической энергии. В учении сказано, можно ли приобретать психотехнику без учителя невозможно. Эта техника сопряжена с опасными процессами. Пошлете ли ваших детей в физический кабинет без руководителя? Как найти учителя? Не забудем, что законы воли обладают свойством привлекать внимание, кого зов касается. Нет необходимости нахождения учителя в соседнем доме, можно руководить на расстоянии. Но бывают моменты, когда опытное предупреждение неизбежно. Община Параграф 177 Цитата Итак, человечество является аккумулятором и трансмутатором высокой энергии, которую мы условились называть психической. Значение человечества в том, чтобы трансмутировать в сознании эту энергию и путем иерархии устремлять ее в высшие сферы. Утеря понимания назначения своего – отбросило людей от знания ответственности. Так теперь снова напоминаем об основе бытия. Надо снова приблизить к себе великий провод и осознать начало обновления жизни. Иерархия, параграф 296. Цитата. Нагнетение энергии между учеником и учителем подобно паровой машине, постоянная посылка и отдача. Потому мы так настойчиво указываем на необходимость согласованности для доброжелательности, устремленности, признательности. Только такими средствами можно развить динамику согласованности. У паровой машины имеется топка, у нас же резервуар неисчерпаемой психической энергии. Не следует думать, что сказанные качества нужны нам, наоборот, они нужны вам. Иначе чем же укрепите связь с нами? Ни сомнением, ни самостью, ни саможалением, но лишь нераздельным, бодрым стремлением к нам утвердится мощный ритм Динамо Духа. Следует проводить в жизнь эти устремления. Следует запомнить, что каждый физический закон должен напоминать о твердой законности Духа. Таким сознанием можете поистине сделаться сотрудниками преображения жизни. Иерархия, параграф 394 Итак, чтобы развить в себе эту высшую мощь, столь неотложно по настоящему времени необходимую психическую энергию, нужны два условия. Первое – осознание психической энергии. Второе – осознание иерархии как единственного пути нагнетения психической энергии. Не следует смотреть на иерархию как на нечто отвлеченное. Нужно усвоить прочно, что она и сильнейший жизнедатель. У нас ее называют первым целебным средством, но даже любую пилюлю нужно проглотить и любую мазь приложить. Не будет действия от лекарства в сундуке. Также и благодать иерархии должна быть устремлением взята. Только бесповоротное устремление даст целебное следствие. Иерархия, параграф 418. Эзотерическая наука учит, что все великие бедствия и гигантские катастрофы, которые переживало человечество на нашей планете, всегда происходили из-за потери связи с высшим миром, с иерархией сил света. Иначе, конечно, и не может быть. Раз какая-нибудь часть человечества теряет связь с животворящим источником, то как отломившаяся от дерева ветка она к своему концу. Все человечество – это ветви гигантского дерева, стволом которого является иерархия сил света, старшие братья человечества. Всякая нация и всякий народ процветает и живет до тех пор, пока питается соками жизнедателя, ствола. Нет такого питания – нет связи. Ветвь засыхает и отваливается. Это закон жизни. Вспомним ли мы библейский потоп и причины его вызвавшие? или проследим судьбы многих исчезнувших великих государств и народов, или судьбы целых материков, как Атлантида или Мурия, погибших в пучинах, поглотивших их океанов, всегда увидим, что основная причина всех этих великих бедствий одна и та же. Это забвение и пренебрежение высшим ради низшего. Если, вспоминая об этих грозных событиях и причинах, их вызвавших, мы перейдем к нашему времени, то должны признать, что основная причина этих великих катастроф, когда люди погибают миллионами, во всей своей ужасающей очевидности имеется на лицо и в наше время. Действительно, можно ли сказать, что современное человечество в лице своих представителей имеет и поддерживает связь со своими руководителями, с иерархией светлых сил космоса, а вся масса человечества хотя бы знает о их существовании? Конечно, этого давно уже нет, и потому уже давно современный западный мир представляет собой отвалившуюся и засыхающую ветвь. Все признаки такого засыхания у каждого перед глазами. Современные люди заняты главным образом самопоеданием и взаимоистреблением. Соперничество и конкуренция, ложь и обман, беспрерывные войны и свирепая вражда ко всем не своим. Вот способы и средства самопоедания – и взаимоистребление. Великий технический прогресс, которым в своем горделивом самомнении так превозносится человек западного мира, есть одно из самых могущественных средств истребления человечества. Поклонник западной техники не знает, что лишь усилием врага человечества, князя тьмы, человечество было направлено на развитие техники с тем, чтобы отвлечь его от духовного развития и дать ему в руки самое усовершенствованные способы уничтожения друг друга. События жизни самым наглядным способом убеждают нас в справедливости высказанных слов. Все новейшие и лучшие технические достижения направляются на военные цели для более быстрого истребления друг друга, и воистину чудеса техники являются чудесами дьявола. Таким образом, мы видим, что в наше время, так же как перед бывшими ранее губительными катастрофами, законы жизни действуют с неумолимой закономерностью. Сначала разложение, потом самопоедание и взаимоистребление и, наконец, уничтожение остатков стихийными силами природы. Два первых акта великой драмы, отделившейся от ствола и засыхающей ветви человечества, перед нашими глазами закончились и заканчиваются. Не за горами, но уже за плечами. И третий акт. Что касается того факта, что подавляющее большинство людей западного мира не знает о существовании своих руководителей, старших братьев человечества, то незнание не может служить оправданием. Почему один знает, а другой не знает? Кто хотел знать, тот знает, но главное зло состоит именно в том, что люди не хотят знать, даже тогда, когда им говорят об этом. Мертвящий материализм, который хочет все видеть своими глазами и до всего дотронуться своими руками, кладет преграду этому познанию. Несмотря, однако, на такое невежественное убеждение скептиков в том, что существует лишь то, что они видели своими глазами, старшие братья человечества нашей планеты воистину существуют и обитают на Земле вместе с нами. В учении сказано, цитата, «Географ может успокоиться». Мы занимаем на земле определенное место. Конспиратор может утешиться. Мы имеем в разных частях света достаточное количество сотрудников. Неудовлетворенный общинник может утвердиться в сознании практического существования общины. Явные материальные члены и сотрудники наши встречены вами в разных странах. Наши беседы не заключают в себе ничего отвлеченного. Мы работаем в линии великой эволюции. Каждый, приближающийся к нашей общине, становится действительником. Работайте для действительности. Община, параграф 232. В таком духе неоднократно говорят о себе и своем пребывании на земле в книгах учения об йоги старшие братья человечества. Но для западных скептиков это неубедительно И «ненаучно» в кавычках. Западный человек готов был бы поверить в существование на Земле руководителей человечества, если бы это было доказано научно. Но, к сожалению, наука здесь бессильна. Тот метод, которым наука утверждает свои положения, в данном случае неуместен и неприменим. Все эти бесчисленные экспедиции, которые предпринимались в течение веков правительствами и научными организациями с целью проверить слухи, о каких-то таинственных существах, обитающих в Гималайских горах, никогда не достигали заповедной области обители Белого Братства, ибо старшие братья человечества владеют силами природы, знают стремящихся к ним и допускают к себе лишь ищущих в правде, но не исследователей-скептиков. Сказано, без зова никто не дойдет, без проводника никто не пройдет. Листы сада Мории, том 2, параграф 339. Еще сказано, не думайте, что братство наше скрыто от человечества непроходимыми стенами. Снега Гималаев, скрывающие нас, не препятствие для ищущих в правде, но не для любопытствующих. Там же том 1, параграф 313. Нужно поверить в их существование, принять их сердцем, и только тогда их можно найти. Но не наоборот. Таким образом, современный человек, который не может освободиться от гипноза своих примитивных средневековых воззрений, поверить в существование на Земле, руководящих нашей эволюцией старших братьев человечества только потому, что он их не видел, показывает свою непригодность к эволюции. Этим он отсекает себя от питающего все человечество животворного источника и обрекает себя всем тяжким последствиям порывания связи с высшим началом. Наступает время действия высших космических энергий, первое место среди которых занимает психическая энергия. Но, как уже сказано выше, овладение и умение ими пользоваться без иерархии сил света невозможно. Между тем в положенный срок они начнут действовать, но непризнанные и непримененные, они обращаются в разрушительную силу. В учении сказано, что непримененная психическая энергия может закончить эволюцию гигантским взрывом. Это именно то, что желательно сатане. Цитата. Сатана очень желает покончить с землей, чтобы сосредоточиться на тонком мире, который не может быть уничтожен подобно земле. Так хозяин земли по предательству теперь предает землю. Плохой хозяин, но такую природу он воспитал в себе. Нам же он доставил двойную работу, чтобы еще удержать и огнихаус. Мир огненный, часть 2, параграф 218. Положение не бывало серьезное. На весах Немезиды взвешивается судьба нашей планеты. Чаша весов сильно наклонена в сторону гибели Земли. В нашей власти пока не только выровнять весы, но наклонить чашу весов в сторону спасения Земли. Уже много раз говорилось, что судьба планеты в руках человека. В великом состязании сил света с силами тьмы с кем пойдем, кому поможем? Неужели с предателем? И сами станем предателями? Нужно задуматься над тем, куда это приводит человека, и твердо решить стать сотрудником сил света, наших руководителей и спасителей. Задумайтесь над этим, читатель, и решайте. Глава вторая. О центрах высшего сознания. Жизнь, проявляемая человеком на физическом плане существования, есть лишь небольшая часть общей жизни на нескольких планах бытия, в которых каждый человек принимает участие в большей или меньшей степени в зависимости от своего культурного и духовного развития. Великая премудрость творческой силы снабдила человеческий организм всеми данными для жизни на всех планах бытия. Находясь на физическом плане существования, всякий человек бессознательно принимает участие в жизни тонкого мира, в то время, когда тело его покоится во сне на земле. Но развивший в себе центры высшего сознания принимает сознательное участие в жизни не только тонкого, но даже огненного мира, причем возвращаясь после своих отлучек в свое физическое тело, помнит обо всем и знает много такого, что недоступно пониманию обыкновенного человека. Только благодаря существованию этих высших обитателей на каждой планете раскрывается для людей тайны мироздания. Основная идея единства мироздания – «все во всем», ни в чем и ни в ком так полно не осуществлена, как в человеке. Недаром уже давно всеми мудрецами мира человек признан микрокосмосом или малой Вселенной, а макрокосмос или Великая Вселенная назван большим человеком. Таким образом, в человеке, как в самом полном отражении Вселенной, находится все то, что находится в макрокосмосе, то есть в Великой Вселенной. Все силы и все могущество космоса, которыми осуществляется жизнь во Вселенной, находятся в потенциальном состоянии в каждом человеке. Сказано, центры космоса равны центрам человека. Человек несет в себе все проявление космоса. Беспредельность, часть 1, параграф 200. Взаимоотношения между человеком и Вселенной составляют сущность эволюции, и являются основой и законом развития жизни во всех ее проявлениях, во всем сущем. Согласно великому закону аналогии, законы развития жизни во всех ее проявлениях одинаковы. И то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, и то, что внизу, аналогично тому, что находится вверху. В вечном калейдоскопе жизни нет ни начала, ни конца, но вечная трансформация – и замена несовершенных форм жизни более совершенными. Всякая причина производит свое следствие, которое становится причиной для следующего следствия. Участие человека в вечном круговороте жизни состоит в том, что по мере продвижения эволюции великое назначение человека как сотрудника космоса в поддержании равновесия космической жизни будет становиться все более и более очевидным.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 Миры, начиная с мира Брахмы, являются и исчезают, о Арджуна, но тот, кто пришел ко мне, тот более не знает рождения. Бхагавад Гита, глава 8, стих 16. Жизнь каждого человека составляет неотъемлемую часть жизни всего мироздания, и как нельзя из сложной машины вынуть самую малую часть ее, без существенного вреда для ее действия, точно так же нельзя выключить жизнь самого незначительного человека из общей жизни Вселенной. Как космос для выявления всей сложности своей жизни и проведения многообразных задач эволюции нуждается в многочисленных органах, энергиях и центрах знания, силы и могущества, Точно так же человеческий организм для успешного продвижения в ритм с эволюцией всей жизни нуждается в соответствующих органах и центрах для того, чтобы воспринимать нужные ему энергии из космоса и посылать свои. Человек есть конденсатор и трансмутатор космических энергий. Потому жизнь каждого человека неразрывно связана с жизнью всего космоса. Эволюция жизни всего мироздания подлежит воздействию преобладающего направления человеческих устремлений, и развитие жизни на каждой планете находится в прямой зависимости от степени развития человечества этой планеты. Ввиду столь великого значения человека в жизни мироздания, его центры сил и восприятия соответствуют центрам энергии космоса. Человек и космос нераздельны». Человек, осознавший присущую ему силу, тем самым делает первый шаг к развитию ее. Без такого осознания все высшие силы и способности, воплотившиеся в человеке, будут пребывать в спящем состоянии и никогда не проявятся. Но для того, чтобы сделать этот первый шаг и идти вровень с развитием жизни в космосе, нужно освободиться от ложного представления о человеке как ничтожестве. Зная, что человеческая мысль есть великая творческая сила, и что своими мыслями человек творит свою судьбу, легко понять, что от ничтожества может родиться лишь ничтожество. В беспредельности мироздания, где все так величественно и грандиозно, и где все должно стремиться к совершенству и красоте, ничтожество неуместно. Ничтожество есть мусор и неудавшиеся творение, которое идет в космическую переработку, тогда как направляют и способствуют развитию жизни в мироздании, опередившие в своем развитии остальное человечество высочайшие духи и приближающиеся к этой ступени. Цитата. Ничтожество образуется от неосознания сил присущих человеку. Ничтожество заразительно, оно существует целыми поколениями, оно умертвляет существо на пороге жизни. Уничтожество утверждено общее положение, при котором уничтожаются личность и достижения человеческие. Явление строительства особенно противно ничтожеству. Конечно, мир огненный для ничтожества – самое ужасное пугало. Мир огненный, часть первая, часть первая, параграф 491 само собой понятно что признавший себя ничтожеством таким и прибудет и дальнейшим путем его будет не самоусовершенствование но самоуничтожение ибо таково действие космических законов жизнь дается не для прозябания в ничтожестве но для стремления к совершенствованию цель жизни вечное движение вперед вечное совершенствование и все средства для этого даны человеку беспредельности мироздания все беспредельно и вместе с тем, достижимо». Беспредельные возможности и беспредельные достижения – все зависит от человеческого сознания. Достижимо все, что вмещается в человеческом сознании, а так как для роста сознания нет предела, то нет предела ни возможностям, ни достижениям. Средством же для всей достижимости являются находящиеся в человеческом организме центры высшего сознания, которые стремлением находи... к истине, свету и знанию, Загораются огненные энергии и постепенно превращаются в органы восприятия высших возможностей и в центры силы и могущества. Цитата. Понятие недостижимости изъято из бесконечности пространства. Конечно, ступень разнится от ступени, и недостижимость на одной ступени может оказаться уже осиленной на другой. Утвердитесь в понимании все достижимости». В космосе все живет и все возможно. Самые тайники духа найдут утверждение в космосе. Явление недостижимости обусловлено неподходящими устремлениями или условием, не могущим сопоставить желание с жизнью. Временность условий не значит недостижимость, и временность устремления не значит, что устремление повторится в том же направлении. Когда человек поймет явление временности в себе, тогда он легко примет закон восхождения. Закон восхождения озарит дух пониманием достижимости. Природа имеет такое же примерное существование. Разные улучшения вызывают лучшие формы. Высшие условия дают человеку лучшие возможности. Чем выше, тем утонченнее. Чем ярче понимание дальних миров, тем ярче достижение. И человеку указан путь восхождения возгоранием центров. В жизни на Земле достигнута вся высшая трансмутация, которая есть преддверие высшего беспредельного творчества. Беспредельность, часть 1, параграф 100. Общее понятие о центрах Вопрос о центрах высшего сознания для человека, западного мира, вопрос совершенно новый и до сих пор еще не привлек внимание серьезных ученых. И оккультная наука Запада по этому вопросу очень небогата. И говорить лишь о семи главных центрах. Даже в тайной доктрине, этом кладезе мудрости, о центрах говорится очень немного. Так в третьем томе на странице 507 немецкого издания. Елена Петровна Балаваская, говоря о расположенных в нашем теле семи главных центрах, как властителях и правителях семи главных нервных сплетений, указывает, что в нашем теле намечается еще 42 меньших центра, которым физиология отказывает в этом названии, ибо еще не нашла их. Учение живой этики говорит о 21 центре, причем некоторые из них имеют двойные разветвления. Как, например, центр легких, центроплечий, почек, колен, запястья, и так далее. В общем, основных центров высшего сознания в человеческом организме имеется 49. Недостаточность сведений о центрах объясняется тем, что эти сведения для человека современного развития были бы не только не полезны, но вредны. Наглядный пример тому мы видим в наше время, когда некоторые из людей Узнав кое-что о центрах, лихорадочно самыми недопустимыми способами начали напрягать их, причиняя себе тем непоправимый вред. Наступающая новая эпоха, требующая сознательного участия человека в жизни высших миров, ставит непременным условием не только ознакомление с этим вопросом, но хотя бы частичное раскрытие центров. Но так как раскрытие центров связано с пробуждением высших сил и энергии, чревато многими серьезными последствиями, то к изучению этого вопроса нужно подходить со всей серьезностью и сугубым вниманием. На Востоке многое известно о центрах, Но, конечно, лишь незначительная часть этих знаний доступна европейцам из-за малодоступности языков, на которых эти знания запечатлены, но главным образом из-за сокровенности таких знаний. В восточной философии центры имеют много разных названий. Самая распространенная из них ⁇ это чакры или огненные колеса вследствие их вращательного движения, когда они приведены в действие а также «цветы лотоса». Это поэтическое индусское название более всего подходит к центрам и является самым прекрасным символом, выражающим их истинное значение и сущность. Как цветок лотоса, имея своим основанием лишенную света заболоченную область, дна реки или озера, проходит затем водную стихию и, выходя на воздух к свету и солнцу, распускается прекрасным белым цветком – Точно так же наши главные основные центры, имея свой, своей основой канал спинного хребта, проходят через физическое тело и выходят на поверхность эфирного тела, которое при выделении на несколько сантиметров выступает из физического. Таким образом... Наши раскрывшиеся центры, наподобие распустившихся цветов лотоса, находясь вне физического тела, обладают способностью воспринимать высшие вибрации и тонкие энергии из пространства для передачи их органам восприятия физического тела. Принадлежа к составу тонкого тела человека, наши центры высшего сознания, как и само тонкое тело, для физического зрения невидимы, но зрению ясновидящего они представляются иногда как распустившиеся цветы, с определенным числом лепестков и с углублением в центре. Каждый раскрывшийся центр имеет свою окраску, состоящую из разных оттенков, но с преобладанием какого-нибудь одного определенного. Причем лепестки одного и того же лотоса, сохраняя общий оттенок центра, вносят свою игру цвета в зависимости от выполняемой ими функции в человеческом организме. Раскрывшиеся центры играют всеми цветами радуги и называются также иногда маленькими солнцами. Цитата. Чакры, огненные колеса, напоминают о бесчисленных кругах зачинания и завершения. Можно представить себе, что равновесие миров зиждется на чакрах огненных. Они соприкасаются, входят одно в другое и образуют звенья неразрывные. Так можно представить, как чакры человека определяют его огненную природу и вносят человеческую сущность в целое прочих огненных образований. Уже располагают люди лучами, которые не запечатлевают плоть. Точно так же будут найдены лучи, которые уловят огненные центры. При этом показано будет, как чакра человека соответствует пространственным огненным образованиям. Фигура огненного человека вольется в ритм пространства. Так можно физически показать, насколько сущее подвергается одному закону ритма. Конечно, для успеха таких показательных опытов необходимо развить в себе огненные чакры. Они существуют потенциально в каждом организме, но существа бездушные не отбросят на экран даже малых проблесков потушенных огней. Мир огненный, часть первая, параграф 447. Семь главных чакр, о которых говорит современная оккультная наука, являясь центрами высшей силы, ведают семью главными нервными сплетениями. И согласно санскритской терминологии называются Сахасрара, Аджна, Вишутха, Анахата, Манипура, Сватхистхана и Муладхара. Все эти эфирные лотосы, находящиеся в эфирном теле, имеют соответствующие центры в астральном теле и необходимые проводники для передачи воспринимаемых ощущений физическим органам. Таким образом, все вместе они образуют одно целое. Сахасрара, или тысячелепестковый лотос, находится в темени и учением живой этики называется центром колокола. В нем, в сущности говоря, не тысяча лепестков, но 960, и индусской философии он назван тысячелепестковым ввиду многообразия функций, выполняемых этим лотосом, ибо каждый лепесток выполняет особую функцию. В древнейшие же времена центру Сахасрара приписывалось 666 лепестков, а не 960 или 1000. Центр Сахасрара есть центр слуховых и зрительных восприятий. Этим центром мы воспринимаем пространственные мысли и все, идущее из высших сфер и высших миров. Если обитатель высшего мира желает что-нибудь нам сообщить, он действует через центр колокола. И если этот центр у человека раскрыт, то он может иметь общение с обитателями тонкого мира. Согласно Н. Лидбитеру, Центры сил в человеке, раскрытие мозгового центра якобы Сопровождается повышением темени, но это следует понимать аллегорически. При раскрытии центра всегда происходит расширение кровеносных сосудов, что вызывает набухание, но не выпячивание кости. На многих изображениях будд... И бодхисатв можно видеть, это символическое выпячивание темени. Выпячивание это называется ушниша и является символом раскрытия мозгового центра. Лотос этот имеет в центре 12 лепестков золотистого цвета, которые образуют потом правильный круг нежно-фиолетового цвета, разделенный, как уже сказано, на множество мелких лепестков. Следующий центр аджна или 96 лепестковый лотос, который также имеет название глаз Брахмы и третий глаз, находится над бровями. Физический орган этого центра есть шишковидная железа, находящаяся в затылке. От этого центра зависит гармоничное развитие нашего организма и пропорциональность всех его частей. Сосредоточением на этом центре можно исправлять физические недостатки своего тела. Раскрытие этого центра дает яснослышание и ясновидение, не те случайные проблески, которые бывают у многих, но сознательное видение бывших явлений и будущих событий вне времени и пространства. Человек, раскрывший центр третьего глаза, может наблюдать действия органов в своем теле, может видеть сквозь препятствия и сквозь землю, может наблюдать жизнь растения и минералов, может слышать музыку сфер и голоса неба и земли. Правая половина этого лотоса имеет бледно-розовый цвет, левая – бледно-фиолетовый, вследствие чего он назван, и называется иногда двухлепестковым лотосом. Цитата. Великий дар – открывать ясновидение прикосновением к солнечному сплетению. Этот процесс может совершаться как в физическом теле, так и в тонком, ибо принадлежит к числу процессов неразрушимых, но для этого нужно владеть сильным магнитом сердца. Так можно при известном развитии творить полезные действия, поднимая дух человечества. Конечно, следствие и выражения ясновидения очень различны, но потенциал его приводит организм к среде, которая в разных обстоятельствах ведет человечество к совершенствованию. Недаром дар открытия ясновидения и ясно понимания принадлежит Матери Мира. Сердце, параграф 119. Цитата. «Касание Матери Мира следует понять как проявление всеначальной энергии. Энергия кундалини в Индии называется силою матери. Смотри письма Елены Релих от 2 сентября 1937 года. Когда человек с стремлением к совершенствованию подготовил себе путь к раскрытию этого центра, то один из учителей человечества, которые следят за возжением огней в кавычках у людей, прикосновением к солнечному сплетению, раскрывает этот центр. Цитата. Тибетцы, желая символизировать раскрытие третьего глаза, помещают бородавку в средостение на священных изображениях, а яснослышание обычно символизируется огромными ушами. Письма Елены Рерих. Далее идет вишудха, центр гортани, или шестнадцатилепестковый лотос зеленовато-синего цвета, причем лепестки чередуются между собой – более светлые с более темными. Физический орган этого центра – щитовидная железа, расстройство функции которой приводит к распространенной в некоторых областях болезни зуба. От развития этого центра зависит наша память и умственная способность. Это центр синтеза, аналитического мышления и логического рассуждения. Раскрытие этого центра не только дает понимание любой речи на любом языке, но способность воздействовать своей речью на слушателя таким образом, что он будет понимать обращенную к нему речь вне зависимости от того, на каком языке она была произнесена, как это было с учениками Христа, когда они, по словам евангелиста, заговорили на разных языках. Сосредоточением на этом центре можно сохранить свою внешность в неувидающем состоянии. Цитата.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 Центр анахата отвечает серебряному лотосу и помещается около сердца среди нервных узлов. Чаша, в кавычках, есть средоточие всех излучений. Это тот фокус, где преломляются и через который распространяются излучения зерна духа. Чаша образует треугольник между центром сердца и солнечным сплетением. Она помещается над солнечным сплетением на уровне сердца. Чаша принадлежит к тем нервным узлам, которые еще не исследованы. В древнейших писаниях центр чаши иногда назывался «небесная ось». Чаша очень редко бывает переполнена. Чаша, как синтетический центр, хранит самые несказуемые накопления. Чаша бывает хранилищем всего любимого и драгоценного. Иногда многое, собранное в чаше, на целые жизни остается закрытым, но если в чаше запечатлелось понятие о братстве, то она будет звучать и радостью, и тоскою во всех жизнях. Братство, параграф 463-464 Чаша одна для всех воплощений. Когда человек покидает физический мир, то все лучшие его устремления, весь накопленный духовный опыт откладываются в чаши, и при следующем воплощении вместе с бессмертной сущностью человека переходят в следующее физическое тело. Таким образом, ничто не теряется, и раскрытие центра чаши дает возможность использовать весь многообразный и многовековой опыт прежних жизней. Центр чаши дает знания прежних воплощений, в сердце человека обитает высшее сознание, и если центр чаши раскрыт и провод сердцем установлен, то человек приобретает высшую мудрость, которая находится в нем самом. Она приходит к нему не путем умозаключений или логических рассуждений, но из центра чаши через провод сердца, соединенного с высшим сознанием, как непреложная истина и чувство знания, которое ничем не может быть поколеблено или опровергнуты С раскрытием центра чаши сопряжено великое преимущество Человек может установить тогда прямой провод или серебряную нить связи с высшим миром и высшими силами Когда человек встречает затруднение в разрешении какого-нибудь вопроса или упадок сил и энергии то, соединив свое сознание с сознанием учителя, может получить немедленный ответ и немедленную помощь Чаша является также запасным складом памяти. Цитата. Часто мы знаем слово и не можем произнести его. В глубине вращается понятие и не выносится на поверхность. В этом мгновении лучше всего ощущается глубина сознания. Не извилины мозга, но какое-то другое хранилище будет складывать запасы памяти. Конечно, это чаша. Можно напомнить наблюдение, когда чаша была физически повреждена, тотчас прилив воспоминаний прекращался. Наоборот, при повреждении мозга мгновенно проносилась вся прошлая жизнь, как бы всплывая из глубин. Так при расширении сознания познается сотрудничество центров. Познается, что можно получить из каналов мозга и что почерпается из глубин чаши. Несказуемые сокровища складываются в чаши. Чаша едина для всех воплощений. Свойства мозга будут подвержены наследственности телесной, но качества чаши сложены самодеятельностью. В чаше лежит крылатый ребенок. Так напоминала древняя мудрость о начале сознания. Агни-йога, параграф 627 В книге «Учение. Беспредельность» о чаше сказано Из чаши выявляются все творческие законы. В чаше собираются все космические явления. Потому обогащение чаши дает осуществление всех космических планов. Так основания собраны в чаше и может каждая энергия быть Созидателем. Часть вторая, параграф 192. Цитата. Чаша, вмещающая космические проявления, насыщается космическими энергиями. Пространственный огонь, устремляющийся к форме, будет насыщенную чашу притяжением огня космоса. Потому каждая видимая форма сложена творчеством чаши, и лотос серебряный утверждает явление вмещения. Все космические проявления имеют свои отклики, потому когда чаша вмещает все огни, то дух знает бытие, и лотос серебряный знает космическое творчество. Так в беспредельности звучит «вместившая чаша». Часть 2, параграф 196, цитата. Сущность Духа выявляется в устремлении. Напрягаясь, чаша утверждает напряжение Духа. Все нити, исходящие из чаши, ведут к действию, которое имеет связь с пространственным огнем. Можно сказать, что творчество чаши соединяет пространственный огонь с накоплением чаши. Только круг сознания дает устремление к творчеству. Так наш закон гласит об утверждении чаши. Каждая вибрация невидимо притягивает пространственный огонь, и чуткость духа напрягает искры чаши. Часть 2, параграф 201. Таким образом, раскрытый центр чаши есть тот высший орган, который высшим существам служит источником творчества. Чаша вмещает все. Она реагирует на все космические явления и вибрирует в унисон со всеми космическими вибрациями. Из чаши исходят все творческие идеи. Насыщаясь всеми космическими энергиями, чаша насыщает теми же энергиями все, входящее в ее круг действий. Человек, раскрывший центр чаши, является творцом и сотрудником космического строительства, участником жизни всего космоса и, в полном смысле слова, всесветным гражданином. Следующий центр Манипура или 12-лепестковый лотос есть центр солнечного сплетения. Его лепестки чередуются зеленые с красными. Плексус солярис Солнечное сплетение Также змей солнечного сплетения Называется так потому, что в человеческом организме оно выполняет роль наподобие солнца В нашей солнечной системе А его движения и действия напоминают Спиралеобразное и кольцеобразное Движение змеи Как солнце дает жизнь всему Насыщая все сущее своими лучами И своей энергией Точно так же солнечное сплетение Питает весь человеческий организм Жизненной, иначе говоря Психической энергией И как Солнце объединяет, приводит в движение и удерживает в равновесии весь макрокосмос, точно такую же роль в микрокосмосе выполняет солнечное сплетение. Нити всех органов и всех центров переплетаются в солнечном сплетении. Солнечное сплетение приводит к гармонии и равновесию действия центров интеллектуального и сенситивного, иначе говоря, мозга и половой сферы Солнечное сплетение есть аккумулятор, трансмутатор и распределитель психической энергии не только всем органам физического тела, но и эфирному телу, которое в свою очередь питает астральное тело. Оно есть запасный склад неиспользованной и неизрасходованной психической энергии, приведенной в движение центра солнечного сплетения действует самостоятельно и непрестанно. Цитата. Центр солнечного сплетения является фокусом радиации огня. Нужно представить себе, как действует огонь. Как все высшие функции космоса действуют изнутри, так и огонь солнечного сплетения напрягается в самом зерне. Центр солнечного сплетения дает равновесие всем телам, и радиация его насыщает также эфирное тело, которое питает астральное тело. Переплетение всех центров и всех тел сравнивается с кольцами спирали, которые объединяются в центре солнечного сплетения. Каждая планета, каждый огненный центр имеет свое солнечное сплетение и божественный огонь жизни. Если сознание расширится в понимании этих явленных соответствий, то связь макрокосма с микрокосмом станет огненной истиной. Волны токов беспредельны в своем разнообразии. По этим волнам огненный дух сообщается с пространством и другими мирами. Также в древности изображали солнце со своими лучами. Так можно изобразить и солнечное сплетение, которое имеет свои особые излучения, исходящие из зерна через всю заградительную сеть. Эти мощные токи приносят сердцу все отражения пространства. Мир огненный, часть третья, параграф 219. Цитата. Вращение солнечного сплетения может иметь много причин, кроме всех космических. Нужно рассматривать причины и функции вращения центра солнечного сплетения в связи с организмом и посылками энергии на дальние расстояния. Вращение центра солнечного сплетения есть нагнетение психической энергии. Так как излучение солнечного сплетения проходит через все центры, то, вращаясь лучи солнечного сплетения, пронзают все центры, являя питание и объединение прочих центров одной огненной энергии. Вращение центра солнечного сплетения может также координировать различные энергии, нагнетая как бы один центр, который особенно нуждается в насыщении или укреплении. Излучения солнечного сплетения при этом как бы касаются внешней окружности заградительной сети. При посылках энергии в определенное место все излучения собираются как бы в коническую спираль, И все снаряды идут в пространство спирально. Так функции солнечного сплетения также многочисленны, как и его излучение. Являясь также мощным регулятором энергии, исходящих от всех центров, впитывая космические огненные энергии, центр солнечного сплетения распределяет по тем нагнетениям, которые присущи центрам. Мир огненный, часть 3, параграф 223. Дальше идет сватхистхана или шестилепестковый лотос. Он помещается в тазовой области. Сведения об этом центре сбивчивые и противоречивые. Некоторые оккультисты отождествляют его с селезенкой и приписывают ему очищающее человеческий организм действия. Другие называют его поджелудочной железой и полагают, что он принимает участие в пищеварительной деятельности нашего организма. Но в действительности его функции связаны с половой деятельностью человека. В учении Агни-йоги об этом центре сведений не содержится. При духовном восхождении этот центр подчиняется и контролируется центром солнечного сплетения. Наконец, последний из упоминаемых в современной оккультной литературе центров есть Муладхара, или четырехлепестковый лотос. Ярко-красные и золотистые лепестки его по два каждого цвета между собой чередуются. Он находится в конце позвоночника и является основой и корнем всех цветов лотоса. Это главный центр жизненной силы и центр воли. Этот центр ведает половой деятельностью человека. Когда этот центр находится в спящем состоянии, человек расходует огромные запасы жизненной энергии, находящиеся в этом центре, на половые излишества, ослабляя вместе с тем и свою волю, ибо иначе и не может быть. Раз человек безрассудно тратит свою жизненную силу, он тратит вместе с тем и свою волю. Между тем, для того, чтобы, пользуясь ею мудро, сохранить излишек этой силы и направить ее на полезную творческую деятельность, нужно наличие сильной воли. Как уже сказано выше, Муладхара является корнем, из которого развиваются и расцветают все прочие лотосы. Из этого становится ясным, что центр Муладхара развивается первым, давая этим импульс для развития прочих центров. Центр Муладхара называется также центром Кундалини. Развиваемая им энергия, или ток, называется змеевидным огнем и током Кундалини. Что такое Кундалини? Цитата. Кундалини, отец, зачинатель восхождения, сказано в огне йоги. Именно он есть отец, дающий жизнь, дающий импульс для действий всех прочих центров высшего сознания. Все центры высшего сознания у обыкновенного человека находятся в спящем состоянии и бездействуют, поэтому пробуждение кундалини к действию должно считаться в жизни каждого человека важнейшим и величайшим событием, ибо лишь с этого момента начинается перерождение и одухотворение человеческой личности. С этого момента человек вступает на путь совершенствования, и начало действия кундалини есть открытие первых врат этого пути. Никакими другими способами и никакими другими силами человек не может достигнуть успехов и продвинуться в своем шествии по пути эволюции, как только этим единственным способом. Все гении и великие деятели человечества, все подвижники, И святые всех времен и народов, которые достигали известности и значительности, славы и святости, шли и идут этим единственным путем. Разница между достигшими этого поворотного момента в своем развитии состоит лишь в том, что приобщившиеся к тайноведению достигают пробуждения тока кундалини сознательно, следуя приемам, выработанным в некоторых школах эзотеризма, Прочее – бессознательно, ибо пробуждение этой тонкой огненной энергии совершается не грому подобно, но в тишине и безмолвии, и часто бывает незамечено даже знающими и ожидающими этого. Так как мы переживаем тот момент в истории развития человечества нашей планеты, когда совершается переход от развития материи к развитию духа, то знание всего, что касается этого момента, для всякого эволюционирующего человека – не только насущная потребность, но оно объясняет все, все происходящие в переживаемую нами эпоху явления и события. Никто не может сказать «меня это не касается», ибо воистину это касается всех обитателей планеты. Войти в новую эпоху и приобщиться к зарождающейся новой расе можно лишь, следуя требованиям этой эпохи, уклоняющиеся от этого, вычеркивают себя из книги жизни. Прежде чем говорить о действии раскрывшегося лотоса кундалини, нужно выяснить вопрос, каким образом происходит раскрытие, иначе говоря, возгорание этого центра и какими причинами оно вызывается. Нужно сказать, что... Все, что касается центров высшего сознания и их проявления, выходит из сферы действия физической природы человека и принадлежит к области высшего духовного порядка. Ни сами центры, ни их действия для физического наблюдения недоступны, но результат их воздействия на физическую природу человека обнаруживается во многих явлениях, о чем будет сказано ниже. Заложенный в центр Муладхары огромный запас жизненной силы принадлежит к огненной стихии и есть конденсированная энергия жизнедателя Солнца. Потому ток кундалини есть огненный ток, и раскрытие центров есть возгорание их. Следовательно, причиной, вызывающей возгорание и начало действия тока кундалини, может быть не внешнее воздействие, не механика, но импульс внутреннего духовного порядка. Когда человек в своем развитии подвинулся настолько, что его не удовлетворяют мелочи обыденной жизни, и у него появляются духовные запросы, то это есть показатель возможного возгорания центра кундалини. Но лишь истинное огненное устремление к знанию, к свету и истине дает огненное следствие возгорания этого центра. Наше время особенно благоприятствует началу действия центров высшего сознания. И то, что в прежнее время требовало нескольких жизней, может быть достигнута в одну жизнь. Цитата. Правильно определить кундалини, как отвлеченное начало. Когда условия жизни Земли были грубы, нужно было увлечь дух в высшие сферы. Предварительно первенствовал глаз Брахмы, затем он сменился торжеством кундалини, но достижения самадхи не уберегли человечество от ужаса рабства и предательства. Теперь время настаивает на синтезе действия. Чувство знания дает этот синтез земного существования. Сокровище чувства знания заключается в чаше, потому к двум первоисточникам следует добавить еще рассвет третьего центра. Пусть радуга Кундалини увлекает вверх, но нужно на земле построение земное. Нужно приложить к столбу основания как почерк к мысли. Чаша, давно замолкшая, снова оживет. По новому пути пойдет человечество. Трое владык, три центра, составят сотрудничество здесь. Кто может осознать дополнение чаши к кундалини, тот поймет, как отец поручает сыну земное царство. Кундалини – отец, зачинатель восхождения, чаша – сын, отцом пробужденный. Кто знает начало отца, тот при смене распознает сына. С чашей подвига – действие. Так ничто не оставлено но усиленно. Пусть класс Брахмы будет естественным дополнением этого состояния. Агни-йога, параграф 549. Как уже сказано выше, все центры высшего сознания у современного человечества, за весьма редкими исключениями, находятся в спящем состоянии. Когда благодаря изложенным выше причинам у человека проснулся к действию, иначе говоря, загорелся центр кундалини, то это значит, что он начал вращаться. Вырабатываемый вращением энергии ток кундалини поднимается по каналу позвоночника кверху. До этого момента этот канал у человека закрыт. Сперлеобразное движение тока кундалини, или, как говорится еще, змеевидный огонь Кундалини постепенно открывает этот канал, который в восточной философии называется Сушумна. По мере открытия Сушумны огненная энергия Кундалини зажигает прочие лотосы, расположенные вдоль спинного хребта, которые в свою очередь начинают вращаться и вырабатывать свою особую энергию. Так постепенно открывается весь канал Сушумны и приводится в действие движения вся система лотосов, которые все связаны между собою. Когда ток Кундалини достиг центра колокола, расположенного в темени, человеческий организм готов к восприятию тонких энергий и высших токов, какие существуют и действуют в космосе. Его центры превратились в органы восприятия. Каждый его центр соответствует такому же центру космоса, которому он может воспринимать космические энергии и посылать свои. Только тогда человек становится конденсатором и трансмутатором космических энергий, участником и сотрудником космической жизни в полном значении этого слова и человеком в высшем значении этого слова.